Глава шестая, Регина «Вилл, подожди, эта леди не может участвовать в отборе!» Вдруг возмутился зеленоглазый. Данский помалкивал, но в лице у него тоже было что-то этакое беспокойное. «Почему?» Король озадаченно повернулся ко мне. «Леди, вы замужем?» Я отрицательно помотала головой, а король уточнил. «У вас есть жених или возлюбленный, вы помолвлены?» Тут я призадумалась. «Не помолвлено это точно. А вот насчет возлюбленного...» хм, «Может ли таковым считаться мой гена?» С одной стороны, налицо факт совместного проживания и моего нежного к нему чувства. С другой, он все-таки фикус. Я размышляла, а три красавца почему-то дружно напряглись. и беспокойством ждали моего ответа. Наконец я призналась, что мое сердце абсолютно свободно и ждет встречи с будущим счастьем. «Вот и чудесно!» — радостно вскричал король, а данские и зеленоглазые заметно расслабились. «Они-то чего?» «Это ведь король в невесты меня позвал. Ему и переживать за место в моем сердце». Однако Зеленоглазый никак не желал подпускать меня к возможному счастью с его величеством. И опять начал доказывать, что мое присутствие на отборе невозможно. И я, честно говоря, была с ним полностью согласна. И отбор тот видела в... далеко в общем. Но из вредности заявила, что участие в таком мероприятии – моя великая мечта, которой я шла всю сознательную жизнь». Услышав это, Арий почему-то посмурнел, Данский глумливо заулыбался, а король строго велел мне послезавтра утром прибыть с вещами во дворец. Еще и пригрозил, что в противном случае обвинит всех присутствующих здесь граждан в государственной измене. Со всеми вытекающими. После этого Виллис Третий прихватил мальчишку, оказавшегося его сыном, Еще раз грозно на всех глянул и удалился, оставив нас в растерянном молчании. Вернее, это я была растеряна, потому что до меня наконец дошло. Во что я по своей глупости и вредности характера вляпалась. Данский продолжал гнусно ухмыляться и делать вид, что ему происходящее очень нравится. Его друг наоборот хмурил брови и злобно буравил меня глазами. Первым заговорил рогатый. «Итак, что мы имеем?» «Ничего хорошего», – дружно ответили мы с Арием и недовольно глянули друг на друга. «Вот и я говорю, что придется нам с тобой, друг мой Арий, знатно раскошелиться на наряды для леди Рейджины». И пояснил для меня. «Отборы, Региночка, дело серьезное. Наряды меняют несколько раз в день, и повторяться они не должны». Драгоценности тоже выгуливают каждый день новые. А уж про веера, перчатки, туфельки и, пардон, нижнее белье. Вообще молчу. Их необходимо заказывать в очень больших количествах. А еще духи, косметика, платочки, сумочки и прочие дамские радости без счета. И, и купить все это придется уже завтра. Потому что послезавтра мы тебя торжественно доставим во дворец. Полюбовался на мое вытянувшееся лицо и сделал контрольный выстрел. Мы вообще-то хотели тебя обратно домой отправить. Но раз ты пожелала воплотить в жизнь свою мечту, то добро пожаловать на отбор. И опять пакостно заулыбался. Я побледнела и, кажется, собралась потерять сознание. Во всяком случае, тело мое само откинулось на подушки, а в голове опять зазвенело. Сквозь этот мерзкий звук услышала, как Арий требует лекаря и с кем-то ругается. Затем меня подхватили на руки, а дальше я ничего не помню. Когда очнулась, рядом со мной опять бубнили. Что за манера вести разговор на пониженных тонах? Мне не слышно, между прочим. И тошнит меня, и голова болит. Что-то я в последнее время постоянно плохо себя чувствую. И мне это не нравится. «Мне это не нравится», — сердито прогремело рядом, вторя моим мыслям. На глазах у меня опять была повязка, закрывая обзор, поэтому пришлось навострить уши. «Целитель Селиус, что с леди Рейджиной? Она второй раз теряет сознание, это ненормально». «Вы осматривали ее после портального перехода и сказали, что она полностью здорова». «Мой лорд, я и сейчас скажу, что девушка абсолютно здорова. Ее недомогание не физического, а магического свойства». В ответ Арий натурально зарычал. «Целитель Селиус! Девушка прибыла из немагического мира. У нее не может быть магии по определению». «Ого, кажется, зеленоглазый сильно не в духе». А иначе с чего ему так пугать бедного незнакомого мне целителя? «Э, «Ваше высочество, я обнаружил у леди...» «Давайте позже все обсудим». Леди уже очнулась. Перебил целителя голос Донского. А я едва не застонала от досады. «Нет бы рогатому пойти водички попить в этот момент. И дать целителю договорить». «Рейджина, меня подхватили и посадили на... «А куда меня посадили?» Я начала шарить вокруг себя и, кажется, задела что-то очень важное и нежное, потому что прямо над духом раздалось сдавленное шипение, и голос Ария проскрипел: « «Да что же ты все время в меня тыкаешь?» Решив, что хватит с меня неизвестности, я содрала с глаз дурацкую повязку – и обнаружила себя сидящей на узкой кушетке в полутемной маленькой комнате. А вплотную ко мне расположился злой, как черт Арий, и нагло меня обнимал. ах а вблизи-то он еще лучше выглядит. Кожа гладкая, чуть смуглая, с веселыми морщинками в уголках глаз. Черные брови над зеленющими глазами сурово сдвинуты. Нос прямой породистый, просто королевский. Легкая щетина на щеках так и тянула пройтись по ней пальцами. А губы... В этом месте я совсем зависла, а в голове опять зазвенела. Только на этот раз приятно, будто хрустальный колокольчик запел. И еще запах... Пахло от него чем-то свежим с горькой цитрусовой ноткой. Очень приятно. «Арий, ты еще долго будешь обниматься с невестой короля». Мы с зеленоглазым дружно повернули головы к веселящемуся донскому и в один голос заорали «Пошел вон!». Я, правда, не поняла, почему Арий так занервничал. Я-то психанула, что мне про отбор да про мою глупость напомнили. А этот гад рогатый заржал, вот просто как конь, отсмеявшись заявил. «Как у вас складно все получается, просто душа за вас радуется!» «Так у вас говорят, Региночка!» «Ладно, вы тут поцелуйтесь пару раз, а я у себя подожду. Только не задерживайтесь, сейчас ужин подадут. И нам еще нужно многое обсудить». Похабно подмигнул и ушел. «Тьфу, конь рогатый!»